Иван Сергеевич и Просковья Никифоровна, супруги Карамысловы. Судя по всему, ныне покойному Ивану Сергеевичу Карамыслову была уготована судьба астронома. Для этого у него были все данные – хорошее зрение, спокойный характер и хроническая бессонница. Эта хроническая бессонница доставила в свое время много хлопот его родителям – потому что Иван Сергеевич круглыми сутками лежал с открытыми глазами, словно рассматривая невысокий, плохо побеленный потолок, синее небо, ветки, яблони, словом, все то, что оказывалось перед его глазами. Но постоянно волноваться и расстраиваться из-за одного и того же невозможно, и поэтому, когда Карамыслову-младшему исполнился год, с его нескончаемой наблюдательностью свыклись, А когда Ивану Сергеевичу стукнуло три года, отец, матерясь в полголоса, фанерной перегородкой разделил комнату на детскую и взрослую половину. Над кроваткой Ивана Сергеевича сразу стало светлее, и даже ночью он мог бы видеть косую, уходящую в шумную родительскую клетушку, трещину на штукатурке. Мог бы, но Ваня смотрел в окно. С того самого момента, как он помнил себя, правда, в конце жизни он уже был не совсем уверен, что помнил именно себя, с того самого момента вся последующая и довольно долгая жизнь представлялась Коромыслову бесконечным небом, замутными и волнистыми окнами, небом черным и синим, фиолетовым и серым, сиреневым и красным». Расположение созвездий столь прочно отпечаталось в его памяти, что когда он, пятнадцатилетний, бесполезно пытался заснуть, закрывал глаза, все спят, а я, наверное, болен я чем-нибудь нехорошим. Когда он закрывал глаза, то огромное звездное небо зажигалось перед его мысленным взором, и через несколько минут ему начинало казаться, что веки его мелко проколоты булавкой, от того пропускают свет. Когда к нему приходило это ощущение, он открывал глаза и, словно выпущенные из глубин его мозга, настоящие, черное, сияющее звездами небо восходило наверх и застывало над ним в своей неизменной медленной подвижности и красоте. И тогда он забывал о том, что не похож на других, и смотрел в это небо широко, навсегда открытыми в него глазами». Каждая сочащаяся светом точечка была ему по-своему интересна и важна, и потому он не соединял их условными линиями и, соответственно, не называл скопление звезд черпаком или буквой Х. Он просто знал, где находится каждая звезда и знал в себе ощущения от каждой звезды, а это было, наверное, важнее включения каждой из них в какую-нибудь геометрическую фигуру. Еще тишина. И все спят. Именно из-за этой неназываемости, из-за этой самоценности каждой звезды случилось так, что Карамыслов не стал астрономом, потому что кроме звезд есть еще и родители, уже достаточно взрослые, чтобы их слушаться, и еще достаточно молодые, чтобы иметь желание пожить своей жизнью так что к шестнадцати годам пришлось Ивану Сергеевичу окончательно перелезть с родительской шеи на свою, которая, впрочем, оказалась не намного жестче. Примерно в это же время случилась с Иваном Сергеевичем любовь. Обыкновенная, скоропостижная, какая обычно и бывает в эти года, Просковью Никифоровну Карамыслову кликали тогда просто Пашей Ладошкиной. И была она не то чтобы безмерно хороша собой, а много добра, смешливо и легка той необыкновенной легкостью добрых натур, которые еще только начиная жить, несут в себя ощущения уже сложившейся и притом удачно сложившейся жизни. Не все было гладко в этой любви, да и то сказать, когда страна переживает потрясение за потрясением, стоит ли о своих невзгодах помнить, не стоит. Тем более, что и невзгоды-то эти были вполне обычными невзгодами хороших и верно любящих друг друга людей. Но затихли полночные гармонии, отскрипели по крещенскому снегу яловые, оставшиеся еще от царя кровопийцы сапоги, отголосила, откричала свое бесконечное горько, некрасивое и жадное до дарового самогона свадьба. А потом пошли годы, годы, годы. Да так плотно, так стык в стык, что и крепко задумавшись, не разберешь, что когда было и с какой такой стати, говорили иногда, с Новым годом, с новым счастьем, и опрокидывали стопку другую, и хрустели капуста, а когда еще водилось, то и сальцем не брезговали, и даже ногтем не подковырнешь, никак не отколупнешь какой-нибудь славный годик, чтобы приладиться, до рассмотреть его, и так эдак рассмотреть с той добродушной, старческой пристальностью, которую еще вроде бы совсем недавно называл по глупости мудростью. Замшало все. Только географию родную вспомнить-то и можно. Да только что она, эта география, значит, когда на опыте уже проверено, что земля круглая, а арбусли Пресная морожка — все одно ягода, да и тошно как-то вспоминать все географически, потому как не иеропланты, не автомобиль, а какой-никакой человек и, следовательно, душу свою в разные времена вспоминать тебе надлежит. Но да как ее вспомнишь, эту душу-то? Когда доподлинно и неизвестно, есть ли она. Ну, допустим, сейчас-то верно есть, а была ли тогда с полной определенностью и не скажешь — Дело было, работа была, города разные, тамбов. Черновцы всякие были. А что душа в это время делала, какую болезнью болела, какую благодать осознавала, и не скажешь. Так что вроде не было ее вовсе. «Эх, пожили мы с тобой, бабка, плюнуть да растереть, и делов-то», — говорил при таких мыслях Иван Сергеевич и Просковье Никифоровне, — Становилось почему-то обидно и больно, словно в давней измене старик ее признается. Тогда лезла она в шкапчик, доставала оттуда вазелиновое масло, которое теперь только по рецептам и выдается, наливала полнее лампадку, тяжелого темного стекла и тихой, невзначай, да так глубоко запавшие с детства молитвой, прощала старику эту глупость его, потому что знала, наверное, не только то, что душа каждому человеку от рождения присуща, но и то, что всю их плотную, словно свалявшуюся жизнь, были их души пределы. Хотя бы просто потому, что любили они друг друга, да за детьми своими ходили, поили, кормили, их душу Господи, да мозоли за советскую власть, где только, возможно, набивали. И знала еще Прасковья Никифоровна, что когда догорит лампадка досуха, До того догорит, да что в комнате тряпочкой тлеющей завоняет. Знала она, что придет тогда другой вечер. Тихий да благостный, когда будет Ваня сидеть в телогрейке и валенках у раскрытого окна. Да в самодельный, сделанный из очковых стекол телескоп смотреть на звезды. Да бормотать им что-то такое ласковое, от чего и сейчас нет-нет. А и стукнет не в попад. Да так гулко бабкино сердце. «Аритмия». И знала она, что если до того времени тучи не закроют звезды ее звездочету, то просидит он так, почитая, всю ночь, и уже засветло, кряхтя и стараясь не очень скрипеть пружинами, приляжет рядом с ней, да будет долго ворочаться, потому что ревматизм да утренняя холодная сырость в их летах верная погибель. И знала она, что больше не уснет, а так, чтобы не волновать его понапрасну, побудет еще — С часок, в кисейной дреме, полежит еще, потом пойдет на кухню, где всегда дела есть, а когда время подоспеет и в магазин, за хлебушком. Тогда же старик отогреется, повернется на бок и не будет смотреть пронзительным взглядом в потолок. В первую их ночь крепко напугал он ее этим своим взглядом, проснулась и видит, лежит ее Ваня, нос острый, глаза открыты и будто сквозь потолок смотрит. Сперва даже бежать хотела, до да венчание-то тебе не ЗАГС, расплевались да по домам. Потому сдержала себя, а потом обвыклась и даже в разговоре с товарками несколько раз хвастала. Дескать, не храпит мой-то по ночам и тяжелым сонным телом к стене не придавливает, а совсем даже наоборот, по хозяйству все чего-то ладит, а то и слово доброе говорит. Подруги хоть и не верили, да когда она уходила, все же жалели ее за то, что мужик ей достался с изъяном. И мало ли еще чем нехорошим показать себя может. Раз до нее дошли эти бабьи пересуды, и она хоть и посмеялась над ними, да говорить о необычности своего перестала, потому что любила его. Да и времена стояли не те. Сложные времена. Но ведь, почитай, всякую странность, можно к делу приспособить, к выгоде общественной обратить, Особливо, ежели голова на плечах имеется, да родные не протестуют. А Ивана Сергеевича и приспосабливать-то особенно и не надо было, потому что оказалось, что хроническая бессонница в тяжкое время первых и последующих пятилеток в общем-то дар, ибо когда страна встает на ноги, под ей в этом могут лишь люди одержимые да двужильные. Именно таким и случился Иван Сергеевич» днями до ночами без всякого вреда для здоровья и нервной системы тянул кромысла в свою лямку да так весело и споры тянул, что на работе его не только в пример ставили, но даже продвигали по службе, причем продвигали так аккуратно и заботливо вроде бы в бок, что нечем ему было потом и вспомнить культ личности как явление в нашей жизни отрицательное да к слову сказать и нужды то особенно и вспоминать не было. Лишь единожды в году, когда подходило время выбивать пыль из облигаций, вспоминал Иван Сергеевич о своих бесконечных трудовых буднях, но тщательно выколотив каждый заем отдельно, складывал перевязанные бечевочками пачки обратно в кладовке, не держа ни зла, ни обиды за душой. Знатную деньгу зашибал, только и вздыхал он, да запирал кладовку на амбарный замок, прикидывая, словно невзначай, сколько им еще предстоит существовать, на не густую, а по новому курсу прямо-таки оскорбительную пенсию. Получалось, что всю жизнь, потому что долгожители только в Дагестане и живут, а Иван Сергеевич не был столь жаден до денег, чтобы из-за этих несметных тысяч забираться на край света, где и живут-то долго, только потому, что и жизни-то, верно, никакой нет. «Дуб вот тоже живет себе и живет, чуть не всегда». «Так это его дубовое дело!» Сказал себе однажды Иван Сергеевич, кончил расстраиваться и более о крупных деньгах и не вспоминал. Только когда отрывался с календаря листок, на обороте которого кто-то нагло спрашивал его, «А знаете ли вы?» — сожалел Иван Сергеевич. «Да не по себе не по деньгам большим, а токма папаши своей, по Просковье Никифоровне. Лучшие годы ее отнял, промотал». Да я гарочку догореть не даю, думал тогда Иван Сергеевич, и хотя знал, что ни на какие райские кущи его Паша столицу не променяет, потому что снабжение здесь и мясо бывает, хотя знал он это, но непременно заводил с ней грустные по доброте душевные туманные разговоры о других прекрасных краях, где вокруг тебя облака дарлы орлы порхают». «Уж не помирать ли ты, отец, собрался?» Волновалась тогда Просковья Никифоровна и плакала. Да не от будущего горе, ибо знала, что человек не только вечно, но и слишком долго жить не должен. Вечная жизнь на земле представлялась ей, как большая подлость, в основном потому, что скучала она уже по сынам своим, их души Господи, и чувствовала себя немного виноватой за свое затянувшееся существование». Оплакала она только от слабости своей, да от того, что вот уж скоро год, как скрывает она от старика, что костюм его черный, бастоновый, сразу после войны купленный, мыши да моль потратили, а новый при их возможностях и вовсе невозможен. Не в телогреечке же его укладывать, думала она, и хотя понимала, что его сухонькому старческому телу будет уютнее лежать в приношенной, да и не такой уж старой телогреечке чем в показенном просторном, одни кости-то и остались сшитым для мужчины в соку костюме, хотя понимала она все это и почти уже смирилась, но мысли эти ее все же тревожили, растравляли душу, тем более что ее-то платье коричневое, с оборочками по груди и моль никакая не брала. А славно было бы ему костюмчик справить, думала Прасковья Никифоровна и пыталась откладывать понемногу, подрезая пониже фитилек в лампадке, да всякую никому-то нынче ненужную копеечку с асфальта подымая. И даже когда не слишком холодно было, молилась она, не заходя в церковь, и, значит, не тратясь на свечку, да на подаяние крестила высушенное жестоким героическим ветром лицо, допросила да за эту экономию прощения у Бога. Но хотя Бог и прощал ее, За иконой Николы Чудотворца лежало в чистенькой тряпочке всего два рубля, тридцать две копейки, на что понятно не то, что костюм, и пуговиц от костюма не купишь. Как-то зимой тайком от деду подрядилась она подработать — Почту разносить. До Путного ничего из этого не вышло, потому что все шибко умные стали, и на второй же день ее службы привалило ей разносить журналы здоровья до работницу, что при повальной грамотности, слабом ее организме и прожитых вместе с народом годах оказалось делом непосильным. На полпути от почты поставила Просковья Никифоровна сумки в снег, села на них, да, проплакала почти весь свой рабочий день. Старческие слезы известно, что вода. Но ведь не глазами старики, всей жизнью плачут. И поэтому нашлись такие добрые люди и не только до дома проводили, но и не потребовали ничего за испорченные и уже непригодные для культурного развития журналы, а просто сказали ей «Иди ты, бабка, обратно на печку». Да только вот за проработанный день не заплатили, хотя по закону и положено было, а могли бы войти в положение, если по совести». Но Иван Сергеевич обо всех этих страданиях своей старухи не знал, и поэтому пугался ее слез, закруглял разговор о долгожителях и нарочито грубым голосом говорил «Да что ты, старуха, мы еще поживем!» и заводил новый, другой разговор о своих любимых звездах, потому что последнее время все чаще припоминалось ему детское его ночное небо. «Да так верно, так точно, и все сразу!» до положения каждой малой, чуть видной звезды. А то уж думал Иван Сергеевич, что совсем прошло это небо, это звездная его болезнь. Ведь с того самого времени, как пристроился Иван Сергеевич работать, да как втянулся, словно к водке прилепился в проценты до квартальные, так стихли его звезды, словно и совсем пропали. А впрочем, ну их вовсе к лешему, думал первое время Иван Сергеевич, а потом и думать перестал — Так они и потухли до самой до пенсии, на которую Коромыслов вышел неохотно и с большим запозданием, задержав тем самым продвижение многих молодых и перспективных работников. Но все же вышел, и даже сувенир музыкальный, коробочку в виде книжечек для папирос получил. За каждую взятую папироску должен был бы теперь два куплета из широка страна моя родная слушать. Если, конечно, машину заводить. Но профсоюзные и партийные организации проявили несвойственную им неосведомленность, ибо Иван Сергеевич с роду не курил, и потому, чтобы добро зря не пропадало, переложил он все свои старухины нехитрые документы из коробки «Зефир в шоколаде» в эти покрашенные масляной краской книжечки. И с тем на пенсию и вышел. Но пенсия — это подарок на всю жизнь, — Как бы подъемные перед дальней дорогой, в которую собираться нужно обстоятельно и спокойно, без спешки, покупая самые необходимые вещи. Старик знал это, но с первой же даровой своей зарплаты купил он не кальсоны теплые, так ему необходимые, а потрепанную книжечку, юный астроном. Ибо, выйдя на пенсию, высунулся он ночью в окно и увидел над собой такие же яркие детские его звезды. Они стояли на том же самом месте, что и жизнь назад. На том же самом месте, словно не было и войны, и Хиросимы, и убийства президента Кеннеди, за которого старик в свое время, сам не зная почему, шибко переживал. И удивился старик. И огорчился этому факту. «Это что же такое получается?» — подумал он звездам. «Живешь, живешь. Черт знает, сколько уже прожил». И один бог знает, сколько еще проскриплю, а когда даже и помру, вы ни на вот столечко не сдвинетесь. И старик показал звездам кончик желтоватого и словно бы уже чужого ему мизинца. Может, и вправду вечность существует, думал он утром, тщетно пытаясь согреться на скрипучем своем холодном семейном ложе. Просковья Никифоровна высохла настолько, что и тепла-то уже никакого не давала, а только занимала место, да дрожала веками. «Эк, и слово-то какое!» — думал старик. «Вечность! Противное какое слово!» В чем заключалась противность этого слова, старик сказать не мог, но был твердо убежден, что звучит оно нехорошо. И в один из дней снизошло на Ивана Сергеевича Карамыслово озарение. «Нету никакой такой вечности!» – провозгласил он как-то утром, громко поставив недопитый стакан на блюдце. «Нет и быть не может!» – и даже прихлопнул в сухой, но костями еще тяжелой ладонью по столу. Просковья Никифоровна до того испугалась этого мужненного возгласа что пролила сладкий чай на третьего дня, сделанный из негодный уже к застиланию простыни фартук, а потом пришла в себя, согласно закивала головой и, вспомнив про второе пришествие, скоренько перекрестилась. С этого самого дня круглыми ночами просиживал теперь Иван Сергеевич у окна, подстерегая любое неосторожное движение звезд, чтобы ткнуть туда пальцем и сказать «Я так и знал». Но звезды оставались все на тех же местах и двигаться никуда не желали. Вот тогда-то и купил Иван Сергеевич юного астронома, потому что подозревал, что заминка не в больших звездах, а в малых, невидимых его, хотя и зоркому, но, как ни крути уже старческому глазу. Внимательно и многократно прочитав книгу Иван Сергеевич с удивлением обнаружил, что каждая точечка на небе, оказывается, имеет свое собственное имя, а также, что еще древние греки засвидетельствовали, что каждая звезда имеет на небе свое, раз и навсегда отведенное ей место. Соприкоснувшись таким образом с тьмой веков, Карамыслов почувствовал свою задачу еще более важной и значительной. «Это же дело мирового масштаба», — говорил он жене, забирая у нее авоську, с «ситным» это весь мир перевернет и на место поставит. Просковья Никифоровна мелко трясла маленькой своей головой с седыми, забранными в аккуратную дулечку волосами и присаживалась на табуретку отдышаться. С тревогою слушала она эти рассуждения о вечности, ибо привычкой чувствовать его понимала, что мысли эти происходят от того, что кончилось у старика дело – Всей его жизни и заскучал он этой жизнью, тяготиться ею и, всемерно понимая, через это жалела его. Да так, что когда прожили они еще немного времени, и засел старик за разработку проекта телескопа, Просковья Никифоровна, скрипя сердце и вздыхая про себя по костюму, все же выделила ему целых пять рублей. Много с этим телескопом было работы и внутреннего напряжения. Но в один прекрасный день старик наконец махнул рукой, решился, да и освоил капиталовложение, купив стекла от очков, клей, картон, черную бумагу, а также два калейдоскопа, из которых по первоначальному проекту предполагалось сделать тубус. Постройка телескопа заняла немало времени, но старик особенно и не спешил, держа марку, ибо можно ли суетиться, замахнувшись на вечность? В процессе работы оказалось, что по своим технологическим данным калейдоскопы для осуществления проекта использованы быть никак не могут, чему старик очень огорчился и долго еще чувствовал себя виноватым за такое глупое разбазаривание средств, утешая себя лишь тем, что Просковья Никифоровна получила в подарок два калейдоскопа в котором больше красненького и в котором больше синенького, и часто и подолгу смотрела в круглую дырку, стараясь унять старческую дрожь в руках, чтобы подольше насладиться особенно понравившимся ей узором. Целыми днями, когда дед сумрачно ходил по комнате с тоской во всем теле, ожидая наступления ночи, сидела она на табуретке, и словно капитан дальнего плавания, глядела в подзорную трубу и видела там свое детство смешливую молодость, и Бог еще знает, что хорошее, хорошее, и, как ни странно, еще не забытое, такое хорошее, что оставалось только шептать «Господи, Господи!» и иногда глубоко вздыхать. Хотя старик в глубине души и считал это занятие супруги крайне несерьезным, он ей все же не мешал, от комментариев воздерживался и тщательно обходил ее, стараясь не застить свет. А Просковья Никифоровна Все плыла и плыла, а, возвращаясь, улыбалась, так забыто, что почти и незнакомо. Эта ее улыбка сильно помогала старику, потому что днями он очень тяготился, понимая, что времени ему отпущено, хотя и неизвестно сколько, но вряд ли особенно много, и надо бы и поспешить. Да как поспешить, когда лето на улице, и день конца и вовсе почитай не имеет, а особенно волновало его, что пока он тут без дела ходит по комнате... Именно в этот самый момент и может произойти то самое, долгожданное изменение звездных миров. И только Прасковья Никифоровна была ему утешением в этой заботе. «Хорошее что?» — спрашивал он изредка супругу, и она, не отрываясь, только и могла сказать «Ах!». Но и от этого коротенького и почти неслышного слова узор в калейдоскопе менялся. Становился неизвестно чем, но хуже, и старик ощущал это, и от дальнейших расспросов воздерживался. Чтобы хоть как-то скоротать бесконечные часы дневного ожидания, привадился старик ходить в библиотеку и окаменело просиживал там, листая страницы разных ученых книг, в которых, к сожалению, было слишком много всяческих формул и значочков, чтобы понять их досконально. Так они и жили пока однажды старик не вышел с ведром к мусоропроводу и словно впервые не посмотрел на уходящую в потолок трубу. Будто рубильник перекинулся в его голове, потому что ни с того, ни с сего вспомнил он детство, когда спустил его отец на веревке в колодец искать упущенное по пьянке ведро. Колодец был глубокий, и потому, когда нашарил таки, сведенными от холода руками, проклято это ведро, и усевшись в петлю, запрокинул голову, чтобы прокричать «Тащи!», увидел на темно-синем, почти фиолетовом небе, звезды. Вспомнив все это, Иван Сергеевич так разволновался, что, забыв даже выбросить помойку, словно оглушенный вернулся домой, сел на свой табурет и просидел так около часа. Радостно, но все же негромко, вскрикивая и блаженно качаясь, совсем уже седой своей головой. Потом он надел брюки, в которых иногда на бульваре сидел, и пошел вниз доподлинно проверить свою догадку, но ничего так и не узнал, потому что оказалось, что уходящая в небо труба мусоропровода до неба все же не доходит, потому как заткнута крышей. Много пожил Иван Сергеевич на своем веку, повидал много, и горести всяких, и невзгод, перенес предостаточно, да почему ты из-за этой несчастной трубы расстроился так, как кажется, никогда в жизни и не расстраивался, чуть не плакал, а придя домой, за мог и пролежал в полной недвижности, три дня и две ночи, доставив своей хворью много волнений Просковье Никифоровне который эти три дня и ходил это еле-еле, поминутно присаживаясь на табуреточку до да черную старушечью косынку за концы теребя. И эти две ночи провела она в большом расстройстве и напряжении духа, потому что хоть и привычно уже была ей мужнина бессонница и глаза его открытые в потолок устремленные, а все же и страшно ей было от этого взгляда, ибо понимала уже, что возраст... У ее старика такой, что невзначай заснуть может. И лежала она рядом, и прислушивалась, дышит ли. И уже нечувствительной старушечьей грудью пыталась уловить ритмичное движение одеяла, а, почувствовав его, вздремывала, хотя и ненадолго. Но от вызова врача Иван Сергеевич отказался. — Не лекарское это дело! — «Сказал он, да таким твердым, прежним таким голосом, что просковья Никифоровна испуганно кивнула головой и больше о врачах не заговаривала. Однако и старик оказался прав, не лекарское это дело». Потому что к исходу третьего дня, мощную проскрипев, сел он на кровати, сразу обеими ногами попал в разношенной тапочки, со вкусом выпил чаю в прикуску, да ситным хлебушком, а потом и приступил к научным наблюдениям, сказав только: не грусти, старуха, мы еще поборемся. На следующее утро сильно удивил он старуху, потому что. Не только не прилег к ней в постель, а даже в магазин сходил, чего давно уже по причине занятости и плохого отношения к очередям не делал. Когда крошки со стола смели, достал старик из шкафа свой фанерный чемодан, с которым его бронь на войну не пустила. Вынул оттуда пилу, ножовку, дрель со сверлом 12, молоток до да топорик, положил инструмент в сумку хозяйственную и полез на чердак. Пробыл он там так долго, что Просковья Никифоровна устала уже в окошко выглядывать и с замиранием своего слабенького сердца ждать, не пролетит ли мимо супруг ее, Иван Сергеевич Карамыслов. Но все обошлось благополучно, и вернулся он домой, напивая про себя шансонетку Непманских времен, чего за ним ранее не замечалось, и отобедал с аппетитом. Ненапрасно столь волнительным показался этот день Просковье Никифоровне, потому что именно после него и начал старик целыми днями просиживать с телескопом в бункере мусоропровода напряженно, но как-то радостно, глядя вверх, в кругляшок ночного неба, да увертываясь от выпадающих из этого неба пустых консервных банок и бутылок, бумажечек всяких, что при его летах было не так уж и просто». И хотя в конце концов Просковья Никифоровна повыкла и по утрам провожала мужа как на работу, каждый раз напоминая, что «как три раза по трубе постучу, боли не засиживайся, а поспешая обедать, простынет». Хоть и примирилась с этим новым чудачеством своего звездочета, но все же и не просто так. Не без смирения своего, хотя и старческого, но не такого уж, как оказалось, немощного духа, ибо для смирения этого духа сотворила однажды молитву, свечечку пожгла, до да целой пятиалтынной в кружку бросила, только через это и полегчала. А усилия такие проистекали от того, что уж больно нехорошо стал с недавнего времени пахнуть ее Иван Сергеевич». Никогда просковья Никифоровна не думала, что такой сильной чувствительностью к запахам обладает, хотя и в темноте клевер, скажем, от ромашки одним носом отличить могла, но чтоб такие запахи, да еще в таком количестве, да силою такую ощущать. Этого с ней до той поры вроде бы никогда не случалось, если не брать то время, когда она второго носила, да ведь тогда и есть через это почитай ничего и не могла. А Иван Сергеевич возвращался со своего дежурства, хоть и усталый, с покрасневшими глазами, но все равно до того веселый, что разные смешные истории рассказывал, да и сам смеялся. Давно уж его таким не помнила Прасковья Никифоровна, потому что последние годы все больше молча, жизнь коротали, ибо знали наперед и мысли друг друга, и слова... И радовалась она этой, наступившей с мужем перемене, но хоть и радовалась, делала это с тревогой, повторяя про себя не к добру все это, а вечерами умаливала Бога повременить. То ли от множества прочитанных по астрономии книг, то ли еще по какой-то так никому и неизвестной причине, но воевать с вечностью Иван Сергеевич перестал а напротив стал считать миропорядок и жизнь свою совершенной абсолютно. И если и ходил наблюдать звезды, то не для свержения и не для перемены общественной мысли, а только ради радости своей, да ради повторения прежнего детского ощущения прекрасной цельности мироздания. Сколько времени так минуло, никто толком сказать и не смог бы, потому что не по московскому времени, Да и не по Гринвичу доживал жизнь свою Иван Сергеевич. И только странным ему казалось, что при всей своей внешней недвижности мог он доподлинно вспомнить каждый свой проведенный в бункере мусоропровода час, что очень уж отличалось от прежней его так сурово прожитой жизни». Но не судил он ту свою жизнь, а только иногда жалел, что нечасто гулял, да беседы вел со своей Просковьей Никифоровной, словно бы не замечал ее, смотрел мимо, а куда уши не припомнишь, и все чаще, вглядываясь в проходящие перед его взором звезды, ощущал он, что тоскует по благоверной своей, и с радостью слышал условный тройной гулкий стук по трубе. Однажды вернулся Иван Сергеевич со своей утренней вахты особенно довольный и от обедов не пошел опять на свою наблюдательную точку, а взял у старухи 50 копеек и отбыл в пищи бумажный магазин, откуда вернулся с ручкой-вставочкой, пузырьком фиолетовых чернил, блокнотом в клеточку и конвертом. Он расчистил пол стола, сдвинул в одну кучу все бабушкины тряпочки, ниточки, иголочки до да булавочки. Для верности протер доску кухонным полотенцем, сел, отвинтил черную крышечку с пузырька, пристроил на ней перо и задумался: что это с моим стариком творится? Тревожно подумала Просковья Никифоровна, потому что писем им писать вроде и некому было, а прошлое с великими муками и исправлениями писанное письмо сочинялось ими перед самым окончанием войны и было адресовано в наипоследнейшую инстанцию лично дорогому товарищу Сталину с просьбой найти их пропавшего без вести сына Пашу. Павла Ивановича Коромыслова, 1900 24 -го года рождения. После того, как получили они из самого Кремля официальную бумагу, в которой было сказано, что найти Павла Ивановича Коромыслова никакой реальной возможности нет, не писали они больше никуда. Да и сами писем не получали, только разве что извещение о том, что за такой-то месяц ими произведена недоплата за свет». Потому-то и затревожилась Просковья Никифоровна, и даже булавочкой укололась, и тихонько ойкнула. Но Иван Сергеевич пребывал в размышлении, и тревожить его она не решалась. Рассудив, что коли надо будет, то и сам поведает, а нет, так и не надобно, значит, потому что последнее время совсем он странный стал, и не сделать бы большого греха, оторвав его от таких важных, и кто знает» может, уже и последних мыслей, потому что верила Просковья Никифоровна в предчувствие и знала, что смерть о себе задолго знать дает, чтобы человек имел возможность во всей своей целости перед Богом предстать. Долго думал Иван Сергеевич, а потом отложил вставочку в сторону – Аккуратно завинтил пузырек с фиолетовыми чернилами, положил все это на полочку, переоделся в рабочее, взял телескоп и, ни слова не говоря, вышел из дома. Только поздно вечером, когда Просковья Никифоровна уже подушку за один уголок держала, а по другому уголку кулачком тюкала. Вернулся Иван Сергеевич, да от ужина отказался, только чаю и попил. Да вновь достал все письменные принадлежности — и уже безо всяких сомнений принялся писать. Эту ночь не просидел он у открытого окна, следя движение светил, а провел в муках, скрипя вставочкой и растерянным взглядом провожая падение на бумагу толстых чернильных капель. Однако к утру, судя по всему, написал и остался доволен написанным, потому что сложил пронумерованные листочки в конверт, Заклеил его, зачем-то, покачав на широкой ладони, прикинул вес, а потом вывел по желтоватой бумаге адрес. Москва, Академия наук, СССР. Потом задумался, загибая пальцы на левой руке и шевеля губами, пересчитал буквы в слове «СССР», опять же остался доволен и приписал чуть пониже «главному ученому лично». Сквозь сон Просковья Никифоровна смутно слышала, что старик ее одевался и ненадолго куда-то уходил. Но не было у нее сил поднять голову и спросить, не худо ли ему и не надо ли чего. Да и сон к тому же показывали такой красивый, что хотя утром ничего и не помнила, а ночью оторваться от него но ну никак прямо не могла. А когда проснулась, было уже и светло совсем. А старик ее сидел за столом, да так улыбался, что просковье не сразу покойно стало. Проснулась, старуха, встретил ее старик, когда она вернулась из магазина. Совсем уж он у меня, старенький, стал, заботливо подумала она о его невнимательности. Где и живет-то? шептала она, собирая на стол нехитрый завтрак. Годков тридцать назад и приревновать бы стоило. И Прасковья Никифоровна улыбнулась несуразно этой своей мысли. И за завтраком Иван Сергеевич был все так же рассеян. И через это не в меру и сумбурно разговорчив. И старуха развеселилась и тоненько смеялась, всплескивая сухенькими ручонками, потому что со времен жениховства Иван Сергеевич столько за раз глупостей не говорил. «В последний раз на дежурство иду», сказал Иван Сергеевич, вставая за стола. «Одну только звездочку проверить надо, а потом целыми днями будем мы с тобой беседы разговаривать да по паркам гулять. Экую жизнь отмолотили, и отдохнуть имеем полное законное право». «Правду сказал Иван Сергеевич, сам того не ведая до конца истинную правду» потому как, находясь в приподнятом состоянии духа, следил он движение небесных сфер, да так пристально и упоенно следил, что и не заметил, как дом работница Настя с восьмого этажа скинула на него остатки вчерашнего дня рождения, и маленькая баночка из-под майонеза весна стукнула Ивана Сергеевича прямо по тому самому месту, где под пергаментной с коричневыми точечками кожи, до самого последнего времени билась на виске синенькая, неспокойная жилка. Только охнул Иван Сергеевич, да и откинулся. И столь удачно откинулся, что не засыпало его вовсе мусором всяким, а напротив того почти сразу нашли другие бабушки, гуляющие у подъезда с внуками. Как принесли его домой как на постелях семейную с этого самого часа одинокую положили, да телескоп совсем чуть и помятый в головах пристроили, как обмыли, да как одели, да как на стол их обеденный положили, Просковья Никифоровна не помнила. Осталось в ней только странное удивление от того факта, что муж ее на столе не поместился, случившись почему-то длиннее, Так что пришлось занимать у соседей гладильную доску, которую они, хотя и дали, но потом почему-то назад забирать не хотели. И еще запало в память вдове Карамысловой, что костюм Ивана Сергеевича оказался не так уж и сильно мышами да молью потрачен. Все более по спине, да по низу, а что на груди да на рукавах, так-то просто цветочками прикрылось». На пустыре перед домом много их беленьких росло, так что старушка улыбнулась даже, что греха на душу никакого не пришлось, и все честь по чести и по вере получилось. А потом повезли их с мужем куда-то, далеко повезли, и дорога какая-то крученная была, такая крученная, что и обратного-то пути не найдешь, и неизвестно, есть ли, нет ли этот обратный путь». И потом, когда спокойным прощалась, до да образочек, нательный в его негнущихся пальцах, поудобнее устраивала, вдруг поняла она, что мужа ее, Коромыслова Ивана Сергеевича, сейчас сжигать будут. И никогда он телом своим в одну землю к детям их не ляжет, и с нею, с Пашей Ладошкиной... Землёю землею этой связан не будет, и когда поняла она все это и почувствовала, что плакать не может, и смутно вспомнила, что и не плакала все эти часы, то покорила себя за это. А потом вдруг упала на жесткое тело его, на цветы белые пустырные, в дырочки засунутые, и неслышно никому закричала. «Со мною! Со мною! А что со мною?» при всей своей боли и желании сказать и подумать не могла. Легонькая она стала, и потому никому никакой трудности не составило отделить ее от старика, да придержать немного, пока, скрипнув, не прокатилась жизнь ее в обтянутую черным бархатом бездну. А потом отошла немножко, хотя кто ее домой привез и не помнила, но устроила все же поминки — Уже настоящие поминки с Кагорой и кутьей. Правда, с кутьей чуть не вышло конфузу, потому что не стало вдруг в магазинах изюму. Рис есть, а изюму, ну, прямо нигде нет. И потому, пока терпеливые от собственного равнодушия соседи сидели за тем самым столом, на котором еще несколько часов назад лежал этот чудак, пока сидели они, призванные ее жалостливым, уважьте старика в последний раз, пока сидели они, довели свои соседские разговоры, да недоумевали, куда же эта вдова задевалась и не случилось ли чего. Бегала Прасковья Никифоровна от магазина к магазину и упрашивала невнимательных, равнодушных, уставших от постоянных покупателей-продавцов. А те ни за что не хотели войти в ее положение и достать его из-под прилавка. Ведь не может же быть, чтобы изюма, на которой они со стариком раньше не смотрели, чтобы этой приторно-сладкой чужой заморской ягоды нигде совсем не было. И когда поднималась домой, шепча «Прости ты меня, Иван Сергеевич», казалось ей, что все идет нехорошо. Не по-христиански, и значит, не будет успокоения души ее звездочета никогда». Но все же обошлось, потому что у тех же соседей, что и гладильная доска под ноги, нашлась горсть изюма. И с «что же вы раньше не сказали?» был сварен рис, и под «хороший был старик, и все там будем», посидели с четверть часа и разошлись, даже вина хорошего церковного до конца не допив. Просковью Никифоровну это не обидело, а прошло как бы мимо, потому что память — это ведь их со стариком, да с сынами разговор, и незачем чужих силой притягивать. И заткнула Просковья Никифоровна бутылку в четверо сложенной газетой, поставила ее к сердечным каплям и начала жить одна, все больше в церкви, тем более что можно было уже не экономить старику на костюм и не терзаясь тратить деньги на упокоение ушедших от нее душ. И одно лишь печалило и лишало покоя Просковью Никифоровну. Не знала она, где и есть ли могила мужа ее. Потому что в том здании, где видела его в последний раз, навряд ли его оставили, ведь небольшим человеком он был, чтобы в мраморах таких лежать. А где его прах приют нашел, и не знала Просковья Никифоровна. Очень ее это томило, да и, вправду сказать, и сыны, неведомо в каких краях, под какой убылинкой полевой спят, и муж ушел из жизни, да так далеко ушел, словно бы и не было его вовсе. Старому человеку никак невозможно жить без родных могил, потому как души у них легкие и без такой привязанности улететь могут. Но дороги до крематория, чтобы самой все разузнать и доподлинно выяснить, она не запомнила. Крученая была дорога, А спросить кого стеснялась, да и не была уверена, что по такому серьезному делу может ей кто-либо всю правду поведать. И поэтому все чаще и чаще, вспоминая, какие серьезные были лица у служителей, в том каменном здании ждала на официальной бумаге, вроде как похоронки по ее старику, в которой ясно и точно будет указано, где Иван Сергеевич, бывший муж ее, похоронен. И действительно... Пришел однажды к ней почтальон и лично из рук в руки передал пакет и заставил Просковью Никифоровну в какой-то книжечке против галочки расписаться. Когда почтальон ушел, долго крутила она в руках вынутую из пакета официальную бумагу. Да ничего толком разобрать не могла, потому как давно уже ей стало казаться, что света в мире становится все меньше и меньше, словно экономит кто. Соседка, которую Просковья Никифоровна попросила прочитать бумагу, вначале быстро пробежала по ней глазами, затем удивленной, как-то растерянно покачала головой, а потом, наконец, прочитала бумагу, которая адресована была вовсе не ей. Просковье Никифоровне Карамысловой, а бывшему мужу ее, Ивану Сергеевичу Карамыслову, которому и выражались признательность и восхищение за то, что открыл он, И.С. Карамыслов новую, науки досели неизвестную звезду, и что согласно просьбе Ивана Сергеевича Коромыслова и по праву его как первого звезду эту увидевшего и присвоено звезде этой имя Просковья, о чем и будет напечатано в книгах и сообщено не только во все страны мира, но даже и в Америку. А в конце бумаги, Желали Ивану Сергеевичу долгих лет жизни на благо советской и мировой науки. Ничего не поняла Просковья Никифоровна из этого письма, а только спросила соседку «Ну и где лежит-то? Похоронен где?» Чем много ее озадачила и смутила. Когда соседка сумела все же втолковать Просковье Никифоровне, что к чему, то в первый И последний раз в жизни пожалела Просковья Никифоровна о тех деньгах, которые были им положены за герой павших сынов, тех самых денег, от которых звездочет ее отказался, заявив, что нехорошо за жизнь отданную Отечеству с этого Отечества еще и деньги получать. А пожалела она, потому что во всей полноте осознала вдруг, что за великий человек был ее Иван Сергеевич. А уж такому человеку, Не крестик деревянный, а мраморный. Да с золотом памятник поставить надлежало бы. Но потом о деньгах этих думать она перестала, справедливо рассудив, что раз уж таким великим человеком оказался ныне покойный муж ее, то и государство, на которое он столько поту пролил, возведет ему памятник, да получше и покрасивше ее вдовьего, потому как известно, что у государства деньги несметные, несчитанные, не ее трудовым копейкам чита. И раз уж такое дело случилось, выпросила она у той же доброй соседки, где мужа искать, на что соседка, видя, что имеет дело с вдовой великого человека, вызвалась сама за прахом съездить, чтобы просковья Никифоровна старые кости свои лишний раз не утруждала. И впрямь. Через день привезла она урну с прахом, Вид который глубоко огорчил просковью никифоровну потому как маленькая ошибка была и не мог ее иван сергеевич что с ним не делал и поместиться в такую вот крохотулечку не иначе как опять обвесили прослышали про звезду и улучили момент подумала тогда просковья никифоровна но недолго продолжалась эта ее печаль потому что вдруг поняла она что раз такие люди прахом ее мужа интересуются А ведь через них кто только не проходит, то, значит, воистину большим человеком был новоприставленный раб Божий Иван. И поставила она урну к так и недопитой бутылке Кагора и стала ждать, когда власти в ее комнатушку придут. Да о судьбе надгробие предложение сделают, потому что не может такой большой человек успокоиться в гипсовой, похожей на копилку, вазочке. Но время шло... А никто так к ним и не приходил. А старуха постепенно стала забывать о вздорных своих мыслях, а только обтирала Ивана Сергеевича мокрой тряпочкой. Да когда копеечка откладывалась, цветочки ему покупала, потому что пустырь был теперь весь снегом заметенный. А потом, когда настала весна, попался Просковье Никифоровне в руки калейдоскоп, тот самый, в котором больше красненького, Но то ли испортилось в нем что, то ли узоры красивые кончились. Насколько не трясла она его, сколько глазу не подносила, так ничего хорошего увидеть и не смогла. Мутно было все, да темно как-то. И детство, и всю жизнь не напоминало, и не соответствовало. В тот же день кончилось ее ожидание. И сняла она с полочки урну с Иваном Сергеевичем, Да аккуратненько подстелив на стол газетку, растюкала молоточком эту странную копилку, а потом закопала пушистый, кисло пахнущий прах, встоявший на подоконнике уже и не упомнишь, когда стариком сделанный ящик для цветов. И молитву сотворила, и поплакала немного, поплакала чистыми, совсем почти несолеными, святыми слезами, от которых и взошли потом в ящички странные, полупрозрачные, сияющие по ночам и пугающие этим сиянием новых жильцов деревья. — Спи, звездочет мой. Я за тебя досмотрю. Все до самой, до последней звездочки, — сказала она и достала телескоп, что на той же полочке, что недавно Иван Сергеевич лежал. Не знала она, что днем в самый сильный научный прибор звезды смотреть никак невозможно, и потому увидела ту самую россыпь хрусталиков, который скрашивал свою, да и ее жизнь покойный ныне астроном-любитель Иван Сергеевич Коромыслов. Только звезды со странным именем Просковья найти она не смогла, потому что должно было пройти еще несколько часов, прежде чем звезда эта загорелась бы на небосклоне.